Через долгую минуту прожектор погас, и дернувшийся вертолет, на мгновение ухнув в воздушную яму, вновь замолотил лопастями. Видимо, мне дали добро на продолжение пути. Я прижала руку к животу, в котором скрутились в клубок все кишки. И я уже жалела, что решилась на посещение дальних магазинов. В небольшом провинциальном городке, расположенном под защитным куполом, жизнь текла без тревог. Совсем иная ситуация, чем там, где ждали прибытия звездолета на Липуту. Много зелени, небо украшала иллюзия плывущих облаков, а когда я сняла шлем, то ощутила приятные порывы с самого настоящего ветерка. На площади играли дети, клевали крошки птицы, звучала тихая музыка. С улыбкой я отметила среди толпы подростков девушек с такими же, как у меня, синими волосами. Видимо, и здесь, на краю вселенной, следовали моде задаваемой – известной певицей. Уютные старомодные кафе выставили вдоль фасада в столике, и горожане, заказав напитки и пирожные, наслаждались искусственным солнечным светом. Словно не было на планете рядом войны. Магазины сверкали рекламой и красиво украшенными витринами. И я, забыв наставление в о бережливости, схватилась за позолоченную ручку одного из них и даже увидела, как консультант с улыбкой бросился мне навстречу, И извинившись, быстро изитировалась. Как мне подсказали пожилые леди, кормящие голубей, товар подешевле я смогу найти на втором, а то и на третьем кольце улиц, куда я и направилась. Я увидела разительную перемену. Сами лавки и расстояния между ними были уже не такими широкими. Тротуар давно не подметали. А вместо красивых зонтиков кафе сплошь и рядом стояли плюющиеся горячим маслом жаровни. К спешащим покупателям цеплялись крикливые тетки в фартуках с жирными пятнами, призывая угоститься приготовленной ими едой. «Сосиска в тесте!» — мне сунули под нос нечто, что прежде я никогда не видела. «Нет, спасибо, я не голодна. Я отшатнулась от неожиданности. Чтобы сгладить неловкость, улыбнулась. Мне бы купить какое-нибудь платье, а то неловко в вашем красивом городе расхаживать в скафандре». Тетка с выпечкой на вилке скривилась, осмотрев меня. В столицу я отправилась, не переодеваясь, поскольку воздух был до того грязным, что не рискнула выйти из отеля без защиты нанокожей и фильтров. Глава 17 Недобрый взгляд торговки остановился на шлеме, болтающемся на моем локте. Однако ты не из бедных, чего забыла на нашей улице. Последние деньги отдала за скафандр. жмет, как сволочь. Я оттянула на бедре Нана кожу, и она со звонким шлепком вернулась на место. Переодеться бы. На приличную одежду денег не осталось, вот и еще что-нибудь подешевле. Помогите, пожалуйста. Я вытащила из нагрудного кармана четверть империала. Наличные дал мне вы на всякий случай. Как-то мы с ним не подумали, что новенький скафандр выдаст меня с головой. Не получилось из меня бедной, но гордой девочки. Вот и объяснение, почему консультант магазина кинулся ко мне с распростертыми объятиями. Признал во мне состоятельную клиентку. «Маха, отведи леди в лавку деда Броуди!» — крикнула она кому-то, подбрасывающему угли в емкость под и я видела лишь цепкие пальцы. Вылезла чумазая девчонка. Деловито вытерла руки о фартук и, дернув головой, показала, в какую сторону двигаться. Лавка старика Броудио произвела на меня странное впечатление. Она была забита вещами под потолок. Здесь я могла одеться так, чтобы не выглядеть во время путешествия на липуту белой вороной. Я насмотрелась в отеле на пассажиров, с кем мне придется делить тяжесть путей, и мысленно представляла, что нужно докупить. Прежде всего, верхнюю одежду. «Даже не сомневайтесь!» Хозяин лавки пыхнул на меня клубами дыма, вырвавшимися из носа. В его кулаке была зажата трубка. Я слышала про табак, но впервые видела человека, не оставившего столь пагубную привычку. «Весь товар, пусть и не новый, но чистый. Ежели опасаетесь, могу предложить средства от насекомых». Дед достал с полки флакон, где какой-то ползучий гад был перечеркнут красной линией и демонстративно потряс перед моим носом. Я скривилась. Видел бы кто, что Дана Лерой, наследница богатейшей семьи Персероны, роется в шмотках, которые до нее кто-то носил. Но конспирация есть конспирация. И если я не хочу, чтобы меня узнали, то не должна выглядеть как обеспеченная стерва или выдавать себя тем, что в моем гардеробе только новые вещи, что тоже было бы подозрительно». Сопровождающая меня заморашка застыла у двери и с восторгом глазела по сторонам. Для кого-то этот магазин являлся пределом мечтаний. Мне сделалось ее жалко. «Маха, иди, выбери себе что-нибудь, я заплачу». Как ни странно, девочка взяла мягкую игрушку, хотя перед ней лежала целая куча платьев. ее то было совсем изношенное. «Для братика», — пояснила она. И не отказалась, когда я на свой вкус купила ей пару вещичек. Для себя я нашла вполне приличную курточку из джинсовой ткани, тоже своеобразный привет из прошлого. Из парусины давно ничего не шили, натуральная ткань, как и хлопок, считалась верхом роскоши. Как студентка Академии искусств, я разбиралась во всех тонкостях моды минувших веков. Среди простого народа сейчас все больше в ходу была синтетика. Купив еще несколько симпатичных вещей, а также рекламируемое средство от насекомых, я тут же обработала куртку и напялила ее поверх нано-костюма. Я вдруг осознала, что искусственная кожа слишком плотно облегает мое тело. Казалось, все замечали, что под скафандром у меня нет нижнего белья. Во всяком случае, дед Броуди пялился на мои формы без стеснения. «Теперь отведи меня, пожалуйста, в лавку, где продаются недорогие, но новые вещи попросила Ямаху. Девочка всю дорогу светилась от счастья и прижимала к груди обновки. Переодевшись и сложив шлем и прочие покупки в два пакета, я вернулась на площадь. Мне захотелось посидеть в одном из уютных кафе. В платье, в цветочек и надетой по верхнему куртке я выглядела вполне прилично, поэтому надеялась провести остаток дня в праздности и тихом созерцании. За время путешествия с Матвеем я отвыкла от большого количества людей, поэтому сейчас испытывала удовольствие, что могу наблюдать за простой человеческой жизнью во всех ее проявлениях. Вкусная еда, приятная музыка, шелест фонтана, брызги которого иногда долетали до моего столика. Все это делало меня такой же улыбчивой и беззаботной, как и дети вокруг. И я не сразу обратила внимание, что праздно шатающиеся горожане Вдруг сорвались со своих мест и устремились к угловому кафе. На их лицах читалась смесь тревоги и острого любопытства, и именно это обстоятельство заставило меня присоединиться к толпе. «Что там, что?» Я дернула за рука стоящего впереди человека. «Бой на орбите Крагнатума!» — обернулся на мой голос взволнованный юноша. «Еще не бывало такого, чтобы сцепились прямо на орбите, напали на звездолет с гуманитарным грузом!» Холодная рука жала мое сердце. «И что с ним?» Я еле выжила из себя короткую фразу. «Раступитесь! Дайте же пройти!» На пороге кафе, расчищая дорогу локтями, появился мужчина в поварском колпаке. В его руках был длинный тубус. «Сейчас повешу экран на улице. Новости повторяют каждые десять минут. Всем будет видно!» Толпа отклынула и быстро заняла столики. Я села на ближайший стул. Мои пакеты упали на пол, и на них даже кто-то наступил. Но я была не в силах подтянуть их к себе. Я тихо умирала от страха. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пусть это будет невей. А диктор все говорил и говорил. Мелькали кадры с места событий, не относящихся к ожидаемой мной новости. Из них я узнала, что голодранцы заняли еще один город — а войска президента копались в столице. Правительство не скрывало, что озабочено сохранностью хлопковых плантаций. В мятежных районах свирепствуют болезни и голод, поэтому гуманитарная помощь была крайне важна. Диктор сделал паузу. «Невероятные события развернулись сегодня на орбите Крагнатума. Я перестала дышать» подвергся нападению звездолет Верлакской транспортной компании Звездный странник», прибывший с гуманитарным грузом. Находящиеся вблизи корабля не успели оказать помощь гибнущему судну. Вот свидетельство очевидца. На экране появился человек в скафандре, на без шлема. Он держал его на военный манер на предплечье. На радарах все было спокойно. Мы и предположить не могли, что совсем рядом с нами идет бой, пока наш звездолет как следует не тряхнуло. Что-то невидимое налетело на нас и начисто снесло все антенны. Потом произошла яркая вспышка, и по нашему правому борду прошелся потерявший управление ЗС-11. Я закрыла ладонями рот, чтобы не закричать. На экране медленно входил в клинч с другим звездолетом корабль «Матвея». Тот самый, на котором я провела целый месяц. Через его разорванную обшивку я успела заметить лопнувшую колбу бассейна. Луч третьего корабля, наблюдающего финал трагедии и снимающий видеосвидетельство, на секунду скользнул по ней. «Вы видели, кто напал на ЗС-11?» «Нет, какой там? Говорю же, все было спокойно. Мы ждали возвращения своих челноков». «Выходит, вы присутствовали при незримом бое двух звездолетов?» «Вполне возможно. Теперь я готов и в черта поверить». «На столкнувшемся с вами корабле были люди? Кому-нибудь удалось спастись?» Мы не сразу их заметили, они плавали в космосе без скафандров и выглядели странно. Капитан покосился на репортера. Вы сами знаете, что попавшие в вакуум живые люди начинают разбухать, из-за чего они синеют, еще испаряется жидкость поверхности роговиц, а у этих тела остались прежними. И тогда я понял, что взрывом выбросила кибернетов, которые кораблем управляли роботы. Репортер перебил астронавта, боясь перегрузить репортаж жуткими подробностями. «Да, кораблем управляли высококлассные кибернеты, очень хорошо сделанные. Я с такими встретился впервые». «Их от людей не отличить, пока не увидишь, что под кожей металл. Короче, мы втащили кибернетов с помощью щупов. Позже их тела и прочие выловленные останки, я говорю о руках и ногах других роботов, забрали к себе правительственные службы». Астронавт облизал губы. У него пересох рот. «Но я успел снять видео». На весь экран показали лежащую на металлическом полу Наташу с неестественно вывернутыми руками. Рядом высилась груда кореженных контейнеров. Я заметила знакомую маркировку. Консервы, которыми я питалась на борту ЗС-11. «Нет, это девка не кибернет!» Астронавт быстро перемотал видео. Щуп добровольных помощников не погнушался перетащить ЗС-11 почти все заполненные товарами палеты. Она больше похожа на робота, а вот эти два...» И я зажмурилась, боясь, что покажут Вэя. Усилием воли заставила себя открыть глаза. Посеченные взрывной волной кибернеты не были мне незнакомы. Кто-то из исследовательской группы. Но тогда получается, что Вэй не успел их высадить. И я судорожно сжала двумя пальцами пластину мини-зумкома. «Матвей, где ты?» — прошептала я. «Ответь!» Молчание убило меня. Новости крутили раз за разом, без изменений. Все те же слова астронавта и кадры истерзанных кибернетов, и растащенной гуманитарной помощи. А я не находила в себе сил, чтобы подняться со стула. Наступил вечер, искусственное солнце пригасили. Я лежала грудью на столе и вертела в руках пустой стакан. изводила себя вопросами «Как же так?» ведь вы и знал что за ним охотиться почему попался успел или нет спрятать антимагму и тут меня осенило я даже села нормально матвей специально сыграл в поддавки выпроводил меня со звездолета и подставился наверняка у него имелся план ведь накануне он собирал командиров своих звездолетов на конференцию так ничего не решив и отчаявшись дозвониться до матвея я вызвала такси Пришла пора возвращаться в отель. На ночь купол запирался, и мне следовало поторопиться, если я не хочу заночевать на скамейке у фонтана. Вопросы до того измучили мой мозг, что всю дорогу назад я тупо смотрела в темный иллюминатор. Лишь раз отвлеклась от никчемного занятия, заметив отряд стражей, которые, освещая себе путь прожекторами, двигались в ту же сторону, куда летело моё такси. Жуткое зрелище. Отель встретил тишиной. Умаившиеся за день люди спали в повалку. Я прошла в свой номер и расправила постель. Даже легла, но веки не смыкались. Тревога не давала успокоиться. «Где сейчас вы? Почему не отвечает?» Я вновь нажала на пластину Зумкова. «Говори, черт тебя побери!» — прорычала я, поднеся ее к губам. «Приличные девушки грубо не выражаются». Вдруг отозвались с той стороны. Я до того привыкла к молчащему аппарату, что опешила. «Ты кто?» Я узнаю голос своей из тысячи, поэтому на все сто процентов была уверена, что ответил не он. Одиннадцатый. «Жив?» — у меня перехватило горло. «Ни один кибернет не умирает от дырки в корпусе». В его голосе слышалось бахвальство. «Я видела эту дыру, она огромная!» Все познается в сравнении, я сам далеко не маленький. Он показательно вздохнул. А вот морских звезд жалко, я к ним привык. Как-то все странно. Почему тогда предыдущие звездолеты не выжили, а у тебя вдруг получилось? И Я стала излишне подозрительно. Сомневалась, искала подвох. На самом ли деле, я говорю, с кораблем или зумком попал в чужие руки. ЗС-30 и как его? Не утруждая себя, не ищи всему на свете объяснения. Я чувствовала, что одиннадцатый снисходительно улыбается. Дело во мне, я уникальный. Просто ни один другой звездолет не был кибернетом, в отличие от меня. Поэтому они превратились в груду металла. Я любимый корабль хозяина. «Где Вэй?» — опомнилась я. Болтаю всякой ерунде вместо того, чтобы спросить о главном. «Он сейчас не может с тобой говорить». «Почему?» Я выдохнула с облегчением. вы наверное, был сильно занят, поэтому не отвечал на мои звонки. У него нет головы». В голосе одиннадцатого печаль напрочь отсутствовала. У меня же остановилось сердце. «Иногда случается, что парень теряет голову вовсе не из-за девушки». «Так он не может со мной говорить или не хочет?» Я ничего не понимала. Раз ему оторвали голову вместе с речевым аппаратом, то позвонить тебе он точно не может. Он вообще больше ничего не может. Вы считай, мертв. А Матвей, соедини меня с ним. Я не верила одиннадцатому и хотела услышать правду от Матвея. Вы и не мог умереть. Кибернеты не умирают, они же не люди. Их можно починить. Я заплакала, вспомнив, как капитан смотрел на меня, стоя с другой стороны аквариума когда трагивался до моего лица убирая влажные волосы и как целовал его губы пахли кофе хозяин тоже не может ответить он перепоручил тебя мне легкомысленность из голоса одиннадцатого исчезла если ты попадешь в беду я сам вышлю тебе помощь я целый день долбилась в этот чертов зумком но ты не отвечал я зло смахнула слезы а если бы на меня в этот момент напали В городе под куполом. Самое безопасное место в этой части Вселенной. Ах, ты знал, что я там и молчал? Специально мучил меня? Глупышка, купол экранирует связь. Как только ты вошла под него, тут же сделалось недоступно. Военные и их семьи в целях безопасности используют только проводные аппараты. Похоже на правду. Я напряглась, но не смогла вспомнить, чтобы в руках людей были зумкомы. Ты почему так раскисла, девочка? Я слышу в твоем голосе слезы. Неужели зовые? -за Забудь о нем, он был всего лишь кибернетом. Роботом, заимствованный у хозяина душой. Как ты не понимаешь? Я схватила полотенце и уткнулась в него лицом. Так объясни. Хотелось рыдать в голос, но перегородки в отеле были слишком тонкие. Я слышала, как кропит постоялец слева. «Он был моим любимым кибернетом!» Я перешла на шепот. «Вэй был мне другом!» И я не могла так же легко отнестись к его смерти, как одиннадцатый. Все внутри меня болело, словно я на самом деле похоронила близкого мне человека. «Фи, нас легко заменить. Матвей сделает тебе из десяток, Вэй, лишь бы ты не плакала. Но ни один из них не будет тем, кто показывал мне свое сердце». «А он показывал?» Да, я шумно высморкалась. Надо было мне тоже воспользоваться таким трюком. Смотри, как девчонки клюют на него. Прекрати ерничать. Я порывисто вздохнула. Истерика отступала. Расскажи лучше, что у вас произошло на корабле. Почему погибла Наташа и остальные?